Слушая их разговор, Валерия покрылась холодным потом. Придя домой, она сразу же принялась звонить на мобильный своему жениху. «Ты обманул меня!» — истерично кричала она. «Это не твоя клиника, ты всего лишь сторож, и ты не собирался отдавать мне деньги, чтобы завтра принес все до копейки!» Побледнев от ужаса, Олег пытался успокоить Федорову. «Да!» Он показал ей не то здание. В его клинике только заложен фундамент, и она не дала бы денег, увидев такое. Завтра он обязательно покажет ей подлинную больницу. Если она поможет ему довести дело до конца, то вернет свои зеленые с лихвой. «Я не хочу иметь с тобой дело!» — продолжала кричать Валерия. «Повторяю, завтра ты должен прийти ко мне и принести деньги, иначе я пойду в милицию». Кочетов согласился. Вечером он пришел к Валерии, естественно, без денег, зато с маленьким стеклянным пузырьком. Он долго объяснял ей, что не может вернуть такую сумму сразу, что вложил ее в бизнес, который должен принести прибыль. Пусть его любимая немного подождет и увидит. Он не солгал. Но директор филиала ничего не хотел и слушать. Олег отправился на кухню под видом того, что хочет налить воды себе и ей. Там он вылил в ее стакан содержимое пузырька, боясь за результат. Олег изобрел это лекарство, еще находясь у Платухина, и думая, если не получится с открытиями в онкологии, он будет работать в другой области, например, в лечении наркомании. Полученный им алкалоид мог и спасти, и убить. Федорова он убил довольно быстро. Это убийство сошло Олегу с рук. На его счастье Валерия решила раскаяться и дописала предсмертное письмо до того предложения, до которого ему и было нужно. Все списали на сердечный приступ, вызванный волнением, и закрыли дело. А Олег и Регина, то есть Софья Канавина, праздновали победу. Они пошли в дорогой ресторан, и Кочетов Глядя на напарницу, впервые подумал о том, что когда-нибудь придется избавиться и от нее. В его планы не входила дележка денег. Тем более на первые вырученные доллары Олег собирался приобрести и приобрел сверкающий красавец Нисан, Правда, не новый, но в отличном состоянии. Вероника Сигал оказалась следующей жертвой. Узнав, в какой день она пойдет за зарплатой, он подстерег ее в проходном дворе на собственной машине, который прикрепил шашечки такси. Поэтому никто не обратил внимания на его заметный автомобиль. Такси стоят повсюду и не интересуют проходящих мимо людей. Объяснив Веронике свой неожиданный визит тем, что ужасно соскучился и хочет украсть ее хотя бы на десять минут, Кочетов повез девушку к ближайшему леску, Предложил немного прогуляться. Когда они зашли вглубь, он задушил свою подругу приготовленной веревкой, привязал к ней тяжелый камень и столкнул в болото. Следователям стало понятно, почему труп так и не был найден. Олег умолчал о том, какое чувство испытал, услышав в новостях о пропавшей без вести Сигал. Никто ничего не видел? Никто ничего не знал. Он совершил идеальные убийства, даже два. И вне подозрения. Разве такое дело под силу неудачнику? Нет, это обидное слово не для него. О Светлане Яницкой Олегу хотелось вспоминать меньше всего. Порой, анализируя свои поступки, он приходил к выводу, ее можно было и не убивать. Женщина, Так хотела отомстить мужу, что сама отдала бы в руки Олега любую сумму и помогла бы построить клинику, если бы тот вздумал по-настоящему жениться на ней. Она искренне хотела помочь. И порой, когда они проводили вместе вечер, говорила ему, «Закончится строительство, я возьму на себя финансовые дела. Мы будем процветать, вот увидишь». Как Света была счастлива, говоря это. Большие глаза сияли, лицо излучало свет радости. Впервые за долгие годы она почувствовала себя по-настоящему счастливой и всем сердцем хотела помочь своему любимому. А он, рассеянно слушая ее, планировал убийство. Про рестораны, принадлежащие сестре Платухина, он вспомнил не по той причине, которую называла Лариса. Бросать тень на профессора Олег не собирался, потому что не думал, что будет, когда его уличат. Но то, что он убивал именно там, случайностью не было. Профессор однажды сказал в гостях у Сушковых, «Моя сестра удачлива в бизнесе, создала в городе сеть ресторанов и процветает. Если на вашем пути попадется заведение с названием «Крымского города» или топонима, милости просим, у сестренки отменная кухня». Решив совершать убийство в ресторанах Платухиной-Островской, он тем самым бросал вызов профессору. Ему хотелось крикнуть «Ты выгнал меня, чтобы я, по твоим словам, не убивал людей у тебя в клинике. Теперь я буду убивать их в ресторане твоей сестры, и ты даже не узнаешь об этом и ничего не сможешь сделать для их спасения». Позвонив Светлане утром и назначив встречу в Тавриде, он надел черный плащ и шляпу, изображая смерть. Яницкая не поняла мистического смысла его одеяния. Она жаждала объяснения в любви и предложения руки и сердца, ничего не замечая вокруг себя. И получила желаемое вместе с порцией яда в шампанском. Олег щедро плеснул ей в бокал, когда она вышла в дамскую комнату. И, раскрыв сумочку, стер с ее мобильного номер своего телефона. Везде — где тот мелькал. Зная о том, что компания сотовой связи может определить звонки даже по модели телефона, используя его серийный номер, преступник после совершения преступления выбросил его в реку. Этот трюк он проделывал со всеми телефонами, связанными с убийствами. Кучтов рассказал следователям, что в первый раз очень сожалел о содеянном, однако не видел другого выхода. С Викой главко было проще. Она не вызывала у Олега никакой симпатии, и ее женские проблемы не трогали убийцу. Адвокат долго не хотел давать просимую кочетовым сумму, постоянно чего-то опасалась и, как выяснилось, не напрасно. Ее опасения отступили после того, как я сделал предложение, цинично заявил Олег. Желание доказать всем, что она может выйти замуж не хуже их, а лучше, убило в ней все страхи и осторожность. Пригласив Головко на торжественный ужин, он проделал ту же манипуляцию с ядом. Убийства Светланы и Виктории имели одно различие. а Вики он не жалел и был счастлив никогда ее больше не видеть. Татьяна Ларцева, Несмотря на свою непосредственность, красоту и доброту, вызывала у него глухое раздражение уже с первых минут знакомства. Она принадлежала к людям, которым с рождения все преподносится на блюдечке с голубой каемочкой. «Вот ее никто не подумает назвать неудачницей», размышлял Кочетов после свиданий. «А что она сделала в жизни? Имела счастье родиться в семье, преподнесшей ей все блага земные?» Судьба запрограммировала ее на удачу и забыла спросить меня. Убивая Татьяну, он как бы бросал вызов судьбе, дававшей одним все с самого рождения, других же обрекавшей на длительные, порой бесплодные поиски удачи, ощущая себя в этот момент, если не богом, то кем-то близким к нему, взявшим на себя смелость вершить судьбы людские. От этой мысли ему становилось невероятно хорошо. Он думал о том, что теперь судьба помогает ему. Совершено уже пять убийств, а про него никто ничего не знает. Его трюк с такси так и не разгадан. Сколько раз он подвозил домой свои жертвы, и никому не пришло в голову искать его машину. Эти дамы часто возвращались домой на такси. То, что жених прикрепил к машине шашечки, их не смутило. Он говорил своим пассиям, что подрабатывает по ночам. Клиника клиникой, но на нем еще и престарелая мать, которой нужно помогать. Ни одна из них не сочла это зазорным для себя, даже не думая, что ускоряет свою смерть. Лариса Кулакова, запланированная на шестую жертву, привлекла убийцу. Не подозревая ведущемся за ним наблюдения, Олег решил внести некоторые коррективы в совершение убийств. Ему надоело слушать в местных новостях о своих жертвах, умерших от сердечного приступа, а, возможно, так ничего и не понявших. Преступнику захотелось, чтобы хоть одна из них поняла, что умирает, увидеть ее взгляд и еще более насладиться своей властью. Посмотреть в глаза гордой Ларисы, порой он с удивлением ловил ее презрительный взгляд, перед ее смертью услышать, что она скажет, когда все поймет. Он только начал разрабатывать второй вариант преступления, как случайно узнал от бывшего жениха Ларисы о ее настоящей работе. Это оказалось для него шоком. Олег снова почувствовал себя неудачником. Когда и что он сделал не так? Как они вышли на него? Почему же молчали? Средства массовой информации. Что означают слова Ларисы о любви?» Тонкая игра или непредвиденные обстоятельства? Если второе, то судьба дает ему шанс, которым нужно воспользоваться как можно скорее. Сознавая, что теперь его сообщница Регина стала потенциально опасной, он не сомневался, в милиции ее расколют, Олег решил убрать ее. Изъявив желание пообедать с ней у нее дома и обговорить некоторые детали, Кочетов нанес ей удар топориком для рубки мяса в тот момент, когда женщина, уже разделавшая мясо, собиралась готовить его. То ли удар оказался слишком слабым, то ли канавина, чересчур живучий. Но она не потеряла сознания. Схватившись за затылок, Софья окровавленными руками вцепилась в убийцу, и ему пришлось повторить свое действие. Убедившись, что сообщница мертва, Олег стал думать, как избавиться от следов крови, представлявших собой находку для милиции. Отпечатки пальцев Канавиной остались на его костюме, а его — на ее одежде. Вот когда пригодилась давняя работа санитара Морга. Он перенес Софью в ванную, раздел, тщательно вымыл, а потом одел в новое платье, висевшее в шкафу. Выждав момент, когда в подъезде никого не было, врач схватил окровавленную одежду и быстро побежал к своей машине. Там, под задним сиденьем на всякий случай, всегда хранился спортивный костюм. Переодевшись, убийца сложил улики в полиэтиленовый пакет и, подъехав к своему дому, выбросил их в мусорный бак, не заметив жадного взгляда бомжа. Теперь оставалось расправиться с Ларисой. Мать дала ему ключи от дачного домика подруге, ничего не подозревая, и если бы не оперативные действия сыщиков, Кулакова стала бы очередной жертвой. Даже если бы Лариса согласилась бежать с ним, жить ей оставалось недолго. Кочетова переполняла такая ненависть к девушке, которая, словно сама судьба, прекратила его победоносные шествия и вернула на место неудачника, что он готов был придушить ее прямо в машине по дороге к дачному домику. Однако, увидев, что чувство Ларисы не игра, убийца начал думать о варианте спасения. Как, кстати, она начала подозревать Платухина. Какого черта он ляпнул про Регину? Рассказав все, как на исповеди, преступник тяжело вздохнул. Какой бы суд ни вынес решение, ему уже все равно. Кочетов пожалел что отменили смертную казнь. Он неудачник, а таким лучше не жить. Но ничего, он сведет счеты с жизнью в камере. От этой мысли ему стало немного легче. Он взглянул на сидевшего перед ним следователя и спросил. «Я понял свой прокол с Ларисой. Но как вы вообще вышли на меня? Где я совершил ошибку?» Ему ответил стоявший в углу Кравченко. Ваша ошибка — незнание женской психологии. Вы применили хороший трюк с давляющим роком, но не учли. Женщины есть женщины. Перед смертью каждая из них рассказала кому-то о своем женихе и предстоящей свадьбе. Яницкая своей подруге Скопиной, которая, будучи юристом первая, заподозрила неладное, она заставила нас провести все необходимые анализы, и мы пришли к выводу, что Яницкая была отравлена человеком, делавшим ей предложение в последний вечер ее жизни. Виктория Головко вела внутреннюю борьбу со своей секретаршей Элей. «По вашему замыслу, уставшая с головной болью Вика должна была непременно поехать домой. Вместо этого ваша жертва поехала в офис якобы забрать материалы дела, чтобы просмотреть их дома. А на самом деле...» рассказать все секретарше и похвастаться перед ней. Увидев в смерти Головко и Яницкой некоторое сходство, труп Виктории мы осматривали более тщательно. Ларцева же никому не завидовала и не имела близких подруг, но она любила свою мать и привыкла с детства делиться с нею горестями и радостями. Придя домой после проведенного с вами вечера, Татьяна сделала матери телефонный звонок и рассказала о вас. Проанализировав имеющиеся у нас факты, мы поняли, что кто-то убивает богатых одиноких женщин, выманивая у них деньги и обещая жениться. И сосредоточили все силы на поимке этого преступника. Дальше дело техники. О, женщины, ничтожество вам имя. Олег театрально вскинул руки к небу. «Мне следовало убивать только мужчин. Они всегда держат слово». «Вам следовало вообще никого не убивать и не ломать свою жизнь», — вздохнул полковник. «Вы никогда не думали, что до недавнего момента имели все? Прекрасную профессию, восхищение больных и признание коллег, преданную жену из хорошей семьи, заботящуюся о вашей карьере, которая, кстати, была у вас в кармане. Надо было только набраться терпения и подождать. Но вы не захотели ждать, и в этом ваша беда. Когда человек торопится, он практически всегда совершает ошибки. Слава Богу, вашей мечте о клинике, которую я предложил бы назвать «На крови», не суждено осуществиться». Мне жалко женщин, погибших только за то, что они хотели быть счастливыми. Но мне жали вас, умного, талантливого, красивого, сильного мужика. Что вы сделали со своей судьбой? Алексей Степанович грустно посмотрел на Олега, понурившего голову, и вышел из кабинета. Я был с рождения запрограммирован на неудачу. Прошептал ему вслед. Лариса просидела на больничном два дня. Когда синяки из садины более-менее зажили, вышла на работу. Первые дни девушка избегала общения с коллегами, думая о том, что ее все осуждают. Но однажды в коридоре она встретила Павла Киселева, радостно обнявшего ее и закричавшего. «Лариска, ты поправилась? А мы собирались навестить тебя. Как мы по тебе соскучились!» «Я уже несколько дней на работе», — призналась Лариса. «Несколько дней на работе? А почему же мы тебя не видим? Почему не ходишь на оперативки?» «Никто не спохватился. Думали ты на больничном. Чем же занималась? Просто сидела в своем кабинете?» — удивился Павел. «Просто сидела», — кивнула Кулакова. «Паш, мне ужасно стыдно. Я совершила такую глупость. Сдается мне, об этом уже говорили», — рассмеялся Киселев. «Знаешь, кто старое помянет... Кстати, как у вас с Серегой? Хороший мужик, жалко его. Хотя нас и не нужно жалеть». «Никак», — печально произнесла Лариса. «Он не простит мне и правильно сделает. Променять его и на кого?» Ее глаза наполнились слезами. «Ну, пошло, поехало». Киселев вытащил из кармана чистенький носовой платок, Вспомнив, с какой заботой и любовью Собирала его на работу Настя И вытер лицо коллеги «А у тебя они все синяки прошли!» «Ну, до свадьбы заживет!» Улыбнулся он «Платок не дарю!» «Это плохая примета!» «Мы с Константином к тебе сегодня зайдем!» «Выше нос!» Глядя ему вслед Лариса с горечью подумала о Сергее Разумеется, он никогда не простит ее измены Хотя если разобраться не было ни измены, ни любви. Кочетов умел очаровывать, в этом ему не откажешь. Но вот чары прошли, и ничего не осталось. Она медленно вошла в свой кабинет и закрыла дверь. Ей ужасно захотелось позвонить Сергею, поговорить с ним и все объяснить. Однако она боялась этого объяснения. Телефонный звонок вывел ее из задумчивости. «Лариска, к тебе пришли!» раздался в трубке голос Павла. «Только войти боятся. Спрашивает, в каком ты настроении. Я сказал, в самом наилучшем. Жди гостей». «Каких?» — спросила Кулакова, но тот уже повесил трубку. Девушка удивленно пожала плечами. Через несколько минут в дверь робко постучали. «Так» — делал только он. «Сережа, Неведомая сила сорвала ее со стула и бросила в объятья бывшему Жениху, который с огромным букетом цветов смущенно топтался на пороге. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз, апрель 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читала. Ольга Плетнева.